Глава 14. Эпиграф. «Мы молим и заклинаем тебя чарами, — матушка помедлила, — этой палки-мешалки, такой жуткой и острой. Содержимое котла пошло мелкой рябью. Терри вещи Вещие сестрички. Я постоял с минуту, прислушиваясь к своим ощущениям. Так и есть». Колдовство не представляло для меня никакой проблемы. Мне не надо больше создавать особое настроение и копаться в своих эмоциях. И, конечно же, нет никакой нужды яростно ругаться для завершения магического таинства. Как я и предполагал, моя теория об использовании ругательств в качестве заклинаний не выдержала проверки временем. Вполне возможно, что я интуитивно нащупал древние глубокие связи, таинственную силу, заключенную в этих словах. Возможно, все было именно так. Но для меня эпоха нецензурной ругани в ворожбе уже прошла. Не знаю насчет остальных магов, великих и ужасных, но мне сегодня не нужны были ни заклинания, ни ругательства. Я закрыл глаза и некоторое время постоял так, ни о чем особенно не думая. Я точно знал, что мне надо, и желание не вполне ясным мне образом преображало комнату. Вскоре я почувствовал, что все кончилось, и открыл глаза. Обстановка в комнате полностью изменилась. Все средневековые атрибуты мастерской алхимика исчезли. Вместо них стояли современные шкафы с книгами, небольшой диван с парой кресел и невысоким столиком перед ними. На полу лежал однотонный ковер, покрывавший всю площадь комнаты. В углу располагались стойка бара и холодильник. Возле окна меня ожидал массивный письменный стол и удобное кожаное кресло, шедевр современной офисной мебели. На столе перед креслом стоял огромный, больше обычного телевизора, компьютерный монитор. Перед монитором лежала клавиатура и мышка. Соединительных проводов между ними видно не было, как не было и самого системного блока компьютера. Так было задумано. Мне просто нужен привычный интерфейс. Клавиатура, на которой я мог бы напечатать вопрос, и электронная трубка-монитор, которая покажет мне ответ. Компьютер на самом деле ни при чем, никакой компьютер не справится с тем, что я собирался предпринять. Я все буду делать сам. Мне нужна только привычная обстановка. Женщина, скорее всего, предпочла бы усесться в спальне перед своим зеркалом и вести диалог с ним. Тем более, что изображающая поверхность у зеркала больше любого телеэкрана. Именно так и поступают ведьмы и колдуньи в сказках. Но это не для меня. Я вообще не люблю смотреться в зеркало. Это портит мне настроение. А вот экран компьютера поможет мне собраться и сконцентрироваться. Привычная удобная обстановка и уверенность в собственных силах – вот и все, что нужно практикующему магу. Все эти волшебные зеркала, яблочки, катящиеся по блюдечку, кипящая жидкость в котле – разве могут они показать что-то сами по себе? Это лишь вспомогательное средство, медиум или, в более привычной мне терминологии, интерфейс. Средство визуализации результатов, не более. Всю работу, несомненно, выполняет сам маг, а внешние атрибуты лишь помогают ему сконцентрировать внимание и волю. Я сел в кресло и нажал кнопку на мониторе. Внизу экрана появилась строка «Слушаю и повинуюсь». Я уставился на нее в некотором недоумении, ну и как прикажете мне с ним работать? Какой синтаксис у команд? И вообще, что делать дальше? Я не придумал ничего лучше, как набрать «Hello World». Это оказалось сильнее меня. Как человек, всю жизнь программирующий на языке C, знакомство с любой новой системой, я начинал с этой сакраментальной фразы. «Компьютер», я решил, что буду называть это так, чтобы не морочить себе голову истинными причинами происходящего, ответил просто и вежливо. «Здравствуйте, Александр Леонидович». Это наполнило меня гордостью. Вот это я понимаю, вот это действительно настоящий персональный компьютер. Я немного подумал и набрал новую команду «Поиск». Компьютер отозвался немедленно. На экране открылось окно популярной программы для работы в интернете. В окне этой программы я увидел страничку с моей любимой поисковой системой. Там даже осветилась все та же ничем не убиваемая реклама. Курсор призывно мигал в начале поисковой строки. Я решил начать с главного. Быстро напечатал вопрос, надеясь, что компьютер или что там будет мне отвечать, поймет, о чем идет речь. Вопрос был простым и коротким. Кто стукач? Нечистый, или все же чистый, дух, исполняющий роль моего компьютера, отреагировал мгновенно. На экране появился ответ. «Вадим». «Кто это?» Вадим, сотрудник издательства, вместе с Ильей он согласился по просьбе их приятеля, психолога Виктора, редактировать рукописи Сергея. Я удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Ура! Моя идея сработала!» Компьютер сразу же понял, что именно мне нужно. Похоже, он прекрасно справляется со своими обязанностями и понимает меня буквально с полуслова. Теперь надо убедиться в дополнительных возможностях моего импровизированного интерфейса и продолжать расследование дальше. Я спросил вслух, «А так ты меня понимаешь?»